оставь сына со мною!» – просила жена. «Наш сын принадлежит не только нам, дорогая София, но в нем нуждается и отечество. Не спорь, мы едем вместе». Битва при Краоне началась рано утром. Французов было 50 тысяч, русских всего 14 тысяч. Попо, открыв сражение, еще не знал, что против него стоит... Сам Наполеон. А Наполеон не ведал, кто стоит во главе русских. Император скакал сейчас через фланги. Кто этот дерзкий, что осмелился вступить в единоборство лично со мною? Вернулся Барклай? Или подошел Бениксен? Французы в натиске отважном сминали передовые линии русских. В разгар сражения до пупо дошел слух. Молодой Строганов убит, ядром ему оторвало голову. Коня! И Попо поскакал в огонь битвы. «Нет, сын невредим!» Стоял в плотных шеренгах, счастливый от участия в битве. Попо с трудом перевел дыхание. «Ты жив?» — спросил он. «Выходят, слухи неверны». «Я жив, отец. Поверь, мне сейчас очень хорошо». Битва при Краоне закончилась под вечер. В топоте ржанье лошадей. Попо бросил на траву подзорную трубу, попросил вина. И вот тут, в конце битвы, к его ногам положили тело без головы, оторванное ядром. Это и был его сын. Что должен был испытать он, отец, когда с полей Франции увозил на родину тело сына, которому мать не могла на прощании даже заглянуть в лицо? При встрече с женою попов сказал ей, В последние мгновения жизни наш сын был счастлив, поверь, это так. Я видел его лицо, лицо счастливого юноши. Для Попо жизнь кончилась. В грудь вошел туберкулез. Он отплыл на фрегате святой Патрики, и была смерть на безлюдном корабле, на якорях, в скрипах шпангоутов, по двой собаки, лизавшей ему руки». Его погребли рядом с сыном на кладбище Александра Невской Лавры в столице. Пушкин с большим уважением относился к семейству Строгановых и знал подлинную его историю. Остались его стихи. О страх, о горькое мгновенье! О когда твой сын упал, сражен, и ты один, и предал славе ты чужой, успех, достигнутый тобой. Благое время эти стихи так и печатали с пропуском. Юрий Тынянов поставил на месте пропуска слово «Строганов», и тогда все стало ясно. А успех при Краоне Попо подарил графу Воронцову, который до конца дней называл себя «Победитель при Краоне». Был грозный для нашей страны 1942 год, когда в холодном номере неуютной гостиницы в Перми умирал человек с высоким лбом мыслителя. Это был Юрий Тынянов, и перед смертью он торопливо заканчивал свой последний в жизни рассказ. Рассказ под названием «Гражданин О'Черр». Все книги и рукописи писателя остались в его квартире в блокированном Ленинграде. Он писал о Попо лишь то, что сохранило его угасающая память. Не надо спрашивать, почему в суровую годину Тынянов, умирая, обратился к жизни человека, жившего задолго до нас. Он писал о гражданине-воине, писал о горячем патриоте, который жертвует всем ради пользы Отечества».